Часть 3. Разберись с проблемой. Решите те, на которые вы можете повлиять. Эй-эй-эй! Только посмотрите на себя. Вы добрались до третьей части, где ваши строгие тренировки по успокоению подвергнутся главному испытанию разбирательству с тем дерьмом, о котором вы беспокоитесь. В рамках этого раздела предположим, что это дерьмо уже случилось. Поздравляю, вы прогрессируете. До сих пор мы анализировали истерики, чтобы вы лучше знали их симптомы и последствия. Мы боролись с беспокойством, не беспокоились о том, с чем вы не можете ничего поделать, и или делали это более эффективно. Это первые шаги как к борьбе с экзистенциальной тревогой, так и к переживанию любой бури дерьма, которая окончательно и бесповоротно притворится в жизнь. Вы уже выполнили немало ментальной уборки. Шаг первый отбрасывание. Вы избавили себя от стольких контрпродуктивных забот, что у вас должно быть достаточно ресурсов истерики для перехода к шагу 2 формирование ответа, решение оставшихся проблем сейчас или в будущем. Ментальная уборка похожа на бросание трубки при разговоре с телемаркетологами. Как только вы этому научитесь, Навык останется с вами до конца жизни. А теперь пришло время представить мои три принципа решения проблемы. Они разработаны, чтобы помочь вам и 75% людей, которые ответили в моём опросе, что хотели бы обладать более эффективными защитными механизмами для ситуаций, когда случается дерьмо. Детки, у меня их именно три, и они вам когда-нибудь понадобятся. Я также помогу вам определить ваши рир реалистичные и идеальные результаты. Они обеспечат экономию времени, сил, денег и доброжелательности, чтобы не загонять себя в кроличью нору сомнительного назначения. Предписывающий прагматизм. Учись у жизни. Наконец, мы применим всё это на практике. Последний раздел части 3 список ужасов. Я проведу вас по нескольким примерам тотальных бурь дерьма, чтобы наглядно показать, как логический и рациональный подход поможет вам справиться с ними. Мы упомянем несчастные случаи на работе, семейные разпри, упущенные возможности, стихийные бедствия, сломанные конечности, разбитые сердца и рухнувшие надежды. Будет весело, я вам обещаю. Само собой, ни одна книга или перечень ужасов не подготовит вас к любой потенциальной травме, которую может преподнести вам жизнь. Но подобно тому, как Just fucking do it предлагает простой инструментарий для заблаговременной постановки целей и их достижения. Успокойся, чёрт возьми, предоставляет методы для продуктивного реагирования на всё то дерьмо, которое вам даром не нужно, но которое всё равно с вами случилось, потому что жизнь несправедлива. А вам нужно лишь осознать, принять и разобраться с этим дерьмом. Ручаюсь, что к тому моменту, как вы дослушаете до конца третью часть, вы будете полностью к этому готовы. Я в деле. Решение проблемы включает в себя ряд действий и достигнутых результатов в качестве ответа случившемуся дерьму. В верхней части шкалы результатов находится полное решение проблемы. Например, вы забыли iPhone X в автобусе. Но обнаружили это не слишком поздно. Вынеслись следом словно двуногий кокер-спаниель, пока судьбоносный красный свет не помог вам догнать автобус, постучать в дверь, показать водителю жестами: "Я оставила свою мобилку" и вернуть вашу собственность. Готово, будто ничего и не случилось. Далее перечислены спасательные операции. Вы забыли iPhone X в автобусе и не смогли его вернуть. Поэтому вам пришлось купить новый. Вы разобрались с этой проблемой, но потратили много ресурсов истерики. Никаких вам китайских ресторанов в ближайшие 2 года или около того. Допустим, вы не можете позволить себе новый iPhone X прямо сейчас. Поэтому вы проклинаете свою небрежность, извлекаете урок, покупаете отремонтированный 5S и на eBay и продолжаете жить своей жизнью. Если вы вообще не можете позволить себе смартфон на замену, то приобретаете дешёвый одноразовый мобильник, который не подключается к интернету. И всю неделю будете просить ваших друзей в Facebook повторно отправить вам их контактные данные дымовым сигналом. А вы использовали больше ресурсов истерики плюс щепотку доброжелательности, но по крайней мере, вы снова в игре. Далее находится элементарное выживание. Вы ищете работу и сильно ограничены в средствах. Не можете позволить себе новый телефон в принципе. Вы беспокоитесь о том, что не ответите на звонок по поводу собеседования, и злитесь, что поставили себя в такое положение. Но теперь, прослушав эту книгу, вы можете использовать ловкость ума и взять себя в руки. Сосредоточьтесь, успокойтесь, действуйте. А вы знаете, что делать? Вместо того, чтобы позволить этой дорогостоящей ошибке ещё больше подорвать ваше хрупкое психическое и финансовое состояние, вы найдёте выход из ситуации. Может быть, взяв нужное количество четвёртого типа ресурсов, счёт которых пополнен, поскольку вы всё это время не истерили до посинения, в отличие от Шэрри Можно спросить друга или родственника, не завалялся ли у них лишний старый телефон, который они могли бы вам одолжить. Обязательно обратитесь к потенциальным работодателям и сообщите, что вы временно не имеете доступа к номеру, указанному в вашем резюме. Попросите их связаться по электронной почте, если у них есть для вас новости. Вы могли бы создать страницу на GoFundMe или продайте поношенные трусы на крейк-лист — Это честный труд. Разумеется, потерянный телефон — только один пример из миллиона случаев дерьма, с которыми вам придётся иметь дело. К вам он может быть неприменим. Более того, если вы читали «Just fucking do it», то, надеюсь, вы уже приучены не терять телефон ни при каких обстоятельствах. Или, предположим, вы никогда не могли позволить себе iPhone X — Или я пренебрежительно отношусь к чему-то, что для вас было бы действительно серьёзной, мать её, проблемой, которую не так-то просто решить? Я понимаю, у всех разные ситуации и объёмы ресурсов. Вероятно, вы не можете побежать за этим автобусом, потому что всё ещё оправляетесь от операции на бедре. Сожалею, поправляйтесь скорее». Суть в том, что этот или любой из 999 миллионов 999 тысяч примеров, которые я могла бы привести, — полный отстой, однозначно. Но есть способы разобраться с проблемой, которые не предполагают ни покупку нового iPhone X, ни рыдание в подушку до тех пор, пока не появится призрак Стива Джобса, чтобы исполнить три ваших желания. Вся эта книга о разрешении трудностей, она об успокоении, принятии решений, действий и избавления от проблемы, или по крайней мере о том, как не усугубить ситуацию истерикой и бездействием. Так что привыкайте, лады? Это ещё не всё. Три принципа решения проблемы. На данном этапе вы можете задаться вопросом: почему я просто не посылаю вас слушать just fucking do it? в которой изложены три простых и действенных шага для достижения чего угодно: построить стратегию, сконцентрироваться, выполнить. Воля и да. Моя теория оттуда проста и эффективна, но она в первую очередь касается целей, для которых у вас есть время построить стратегию, привычек, на приобретении которых вы можете сконцентрироваться, а также обязательств, которые вы можете заранее предусмотреть в бюджете. Брать себя в руки это работа на упреждение. Непрерывный процесс. Решать проблемы, которые уже воплотились в жизнь это ответная реакция. Это то, что вы должны сделать в самый разгар событий. Решение проблемы может означать что угодно. Например, иметь возможность выйти в интернет и перебронировать билеты, когда вы проспали и пропустили рейс, или зажать рану из которой фонтаном хлещет кровь, потому что вы по глупости использовали неподходящий прибор для нарезания сыра, а в квартире больше никого. Ваш муж побежал в гастроном за льдом, потому что ваши друзья скоро придут на ужин. Не хотелось бы потерять столько крови, чтобы вы рухнули без сознания на кухне. И к потере крови добавилось бы ещё и сотрясение. Не то, чтобы мне это было знакомо. Шаг 2. Метода без паники требует наличия отдельного набора навыков и инструментов, находящихся всегда под рукой и отточенных в мгновение ока, независимо от того, используются ли они для полного решения проблемы или просто для выживания. Три принципа решения проблемы. Взвесьте все обстоятельства. Представьте, что вы только что приземлились на вражеской территории. И у вас совсем немного драгоценного времени, чтобы оценить ситуацию прежде, чем она усугубится. Вам придётся стиснуть зубы и собрать факты. Эмоциональные щенки в вольере, логические кошки на охоте. Определите ваш реалистичный и идеальный результат. Рир. Когда случается дерьмо, идеальное полное решение проблемы может быть возможно, А может и не быть. Это означает, что принятие того, на что вы не можете повлиять, нужно не только для того, чтобы успокоиться нафиг, но и чтобы разобраться с проблемой. Бег со всей дури по тупиковой улице в буквальном смысле никуда вас не приведёт. Лучше начать с реалистичной, достижимой конечной цели. Триаж. Примечание. Триаж медицинская сортировка. Разбивка пациентов на группы исходя из приоритетности оказания помощи. Конец примечания. Если буря вот-вот разразится, то ваш верэтнометр изжил себя. Но вы всё равно можете расставить приоритеты в зависимости от срочности подобными сестре. В пункте первой помощи чем быстрее вы определите, какие пациенты находятся в наиболее тяжёлом состоянии и у кого больше шансов на выживание, то есть какие проблемы усугубятся без вашего вмешательства, а какие из них с наибольшей вероятностью можно решить, тем скорее сможете позаботиться о каждой из них. А теперь давайте рассмотрим эти принципы более подробно в сопровождении моих уже привычных показательных историй в звести все обстоятельства я упоминаю идею приземления на вражеской территории, потому что именно это я ощущаю каждый раз, когда попадаю в ситуацию, только что случилось дерьмо. Вам знакомо это чувство? Пополам страха и адреналина. Будто я побеждена, но, возможно, ещё не сломлена. Мой следующий шаг станет решающим. Если я сделаю правильный выбор, то смогу спокойно скрыться. То есть полное решение проблемы. Сбежать раненной, но уцелеть. Спасательная операция. Или, по крайней мере, ускользать от моих противников достаточно долго для того, чтобы завтра повторить попытку. То есть элементарное выживание. Я почувствовала это, когда в бок моей машины вылетела другая машина. Активацию подушек безопасности сопровождал резкий запах, который, как я предположила, означал, что автомобиль взорвётся вместе со мной, если я не выберусь из него как можно скорее. Слушатель: Я выбралась из него как можно скорее. Но я чувствовала подобное, и в условиях менее острой и менее физической опасности. Например, когда мой новый начальник, который только что переманил меня с хорошей стабильной работы, Вошёл ко мне в офис на пятый рабочий день и сказал, что его уволили, но он уверен, что генеральный директор приняла это во внимание, когда одобрила моё трудоустройство на прошлой неделе. Лаги кошки бросились в бой. Стоит ли мне заранее переговорить с отделом кадров, а не сидеть и ждать увольнения? Есть ли у меня право на выходное пособие или медицинскую страховку, если я пала жертвой смены руководства? Не пора ли уходить в запой? Способность быстро оценить ситуацию и определить ваш следующий оптимальный ход действий по-настоящему важна в критической ситуации. Как вы думаете, почему стюардессы постоянно долдонят, что все пассажиры должны знать местонахождение аварийных выходов? встревоженные пассажиры, забудьте, что я это сказала. Как я уже говорила во введении, этот навык не обязательно должен быть врождённым. Вы можете выработать и развить его со временем, как я. Однако, обратите внимание на слова быстро определить. Не обязательно сразу же приступать к выполнению. Незамедлительные действия иногда бывают полезны. Например, неистовый поиск опции отменить отправку в Gmail, когда вы поняли, что только что послали нецензурную шутку про вашего начальника ему самому. Но действия, предпринятые без знания ситуации, с большой вероятностью лишь усугубят вашу первоначальную проблему. Например, то, что вы прыгнули с парашютом на территорию злодея. И не хотите, чтобы вас скормили его рысям на завтрак, не означает, что вам следует совершать опрометчивые поступки. Во-первых, рыси ведут ночной образ жизни, поэтому я бы очень тихо передвигалась ночью и попыталась сбежать с утра. А опрометчивые поступки могут легко привести к тому, что из вас сделают человеческую котлету, как если бы вы впали в режим страуса. И если за это последнее предложение я не получу Пулицеровскую премию, то не знаю, за что ещё её могут дать. Проведите простую и оперативную оценку ситуации. Основные моменты, плюсы и минусы. Взвешивание всех обстоятельств не только помогает вам успокоиться, что является обратной стороной беспокойства, сосредоточенность. Оно даёт вам примерный план решения проблемы. Когда придёт время, А вдруг на пользу, а не во вред? Если вы хорошо представляете себе худший расклад событий ещё до того, как они случатся, вы можете применить эту же креативность зацикливания, чтобы справиться с проблемой, когда она воплотится в жизнь. Допустим, у вас в парке украли рюкзак, пока вы участвовали в ожесточённом соревновании по cornhole. Вы уже готовы составить мысленную опись того, что в нём было, и визуализировать последствия утраты этих предметов. Кредитные карты, а вдруг вор собрался спустить все ваши деньги в Best Buy, лекарства, а вдруг вы останетесь без ингалятора или противозачаточных таблеток на неопределённый срок, восемь тюбиков вишнёвого бальзама для губ Chapstick. А вдруг ваши губы высохнут, пока вы разговариваете по телефону с сервисным центром, пытаясь заблокировать мастер-карт, библиотечные книги? А вдруг вам придётся заплатить штраф за потерю новой книги Джона Гришема, и вы так и не узнаете, что в ней произошло? Вперёд! Произведите оценку ущерба. Но после этого составьте эффективный и оперативный план решения проблемы. Профессиональный совет. Блокировка кредиток и запрос на срочное пополнение запасов медикаментов у вашего врача должны быть более приоритетными, чем уход за губами, библиотечные штрафы и триллеры. Определите ваш реалистичный и идеальный результат. Рир. Что реалистично? Ещё раз рассмотрим ситуацию с рюкзаком. Если вора задержат через 10 минут после кражи, и все ваши вещи окажутся целы и не заложены в ломбард, это полное решение проблемы. Но если так не сложится, то решение этого вопроса будет раздражающей, но вполне выполнимой спасательной операцией. Большей части вашего барахла можно найти замену. И давно пора было выбросить этот рассыпавшийся батончик луна с черникой. Уже нельзя было понять, черника это или муравьи. С другой стороны, если вы, скажем, выбросили старинные часы вашего прапрадеда Юджина за борт посреди тихого океана, то о полном решении проблемы определённой речи нет. Само собой, вы могли бы купить новые часы, но вы не вернёте деда вашего отца из мёртвых, чтобы он поносил их для вас в течение 60 лет, прежде чем они перейдут к вам. Всё, на что вы можете надеяться, это незамедлительное и существенное страховое возмещение. Заполнение документов для этого самого возмещения лучшее и единственное, что вы можете сделать, чтобы обеспечить воплощение вашего рир в этой конкретной спасательной операции. Что идеально. Каждая буря дерьма несёт в себе ряд реалистичных результатов. И идеальность какого-либо из них зависит от предпочтений пострадавшего. Например, если вы обнаружили очень активный профиль вашей невесты на сайте онлайн-знакомств за месяц до свадьбы, реалистичных результатов может быть довольно много. Вы приготовитесь всё отменить или решите поцеловаться и помириться или лично удалить её учётную запись в Tinder. Вы взвесите обстоятельства ситуации, высказав ей всё или нет, поверив ей или нет, и решив покончено ли с ней или нет. А затем решите уравнение, исходя из полученных данных. Выбирайте то, что было бы идеальным для вас или для вашей бывшей, в зависимости от обстоятельств. Как мне это понять? Ключ к определению вашего Рир быть честным с самим собой. Будьте честны в том, что возможно, и чего вы хотите, в том, что вы способны сделать, и в том, что находится вне вашего контроля. Представьте, что вы покупаете обувь. Сперва вы её примеряете, независимо от того, насколько она вам нравится. Если обувь не подходит, то она вам не нужна. Не несите её на кассу. Не выкидывайте 200 долларов на пару классных, но неудобных кроссовок. Вы не можете заставить ваш 41 размер уменьшиться в одночасье, и если кроссы уже сейчас давят вам на ноги, представьте, каково будет вашим бедным пальцам после того, как вы проходите в них весь следующий день. Вы заработаете уйму мозолей и сотрёте ноги в кровь. А затем забросить вашу дорогую ошибку на дно шкафа, как только приковыляете домой. Разобраться с проблемой значительно труднее, если вы гонитесь за маловероятными результатами и ставите себя в невыгодное положение из-за некачественных инструментов. Будьте реалистами, будьте честны с собой и будьте готовы уйти без неудобств. Триаж Расстановка приоритетов лежит в основе всех моих советов. Для определения того, на что вам не пофик, чтобы собрать волю в кулак и успокоиться нафиг. Решение проблемы это примерно то же самое. Триаж это просто красивый синоним расстановки приоритетов. Я люблю время от времени вносить разнообразие и создавать ощущение эффекта. Вы, наверное, слышали о триаже в анатомии Грея. И подобно тому, как в отделении неотложной помощи ограничено количество коек, куда можно положить больных, а у персонала ограничено количество рук, которыми они должны накладывать компрессы, разливать морфин и выносить утки, у вас ограничено количество ресурсов, которые вы можете выделять на ваше бедствие. Вам нужно научиться делать мысленный триаж чтобы разбираться с тотальной бурей дерьма, когда она залетит в вашу ментальную неотложку практически без предупреждения. Я обрисовала вам суть на примере с украденным рюкзаком. Но давайте рассмотрим несколько разных бурь дерьма в действии и попрактикуемся в расстановке приоритетов с точки зрения решения проблемы. Вы собираетесь в Бостон на вечеринку-сюрприз по случаю 30-летия вашего лучшего друга, Но ваш рейс отменяют. В связи со все обстоятельства. Который сейчас час? Когда начинаются праздники и есть ли какие-нибудь другие рейсы или, может, поезда, автобусы или безобидные парни по имени Бен, которые едут в этом направлении, чтобы доставить вас до места назначения? Реалистичный и идеальный результат. В зависимости от ответов, у вас ещё остаётся возможность успеть к обеду или хотя бы к походу по ночным клубам. Или вы можете попытаться. Или если покупка билетов на другой рейс ведёт к тому, что вы пропустите всю движуху и заявитесь как раз так, да, когда ваши друзья поковыляют домой из клуба Whiskey Saigon в 5:00 утра и примерно за 5 часов до того, как они решат забить на бранч, который планировался после окончания гулянки. Вы можете ограничить ваши убытки уже понесёнными. Смотрите сами. Каков ваш идеальный результат? Триаж. Ваши приоритеты должны быть расставлены в пользу вашего реалистичного, идеального результата. Сможете ли вы найти и позволить себе другой рейс? Это вопрос времени и денег. Если вы решите, что вместо личного появления вы позвоните в клуб и потратите деньги за ваш аннулированный билет на выпивку для друзей и такси до дома, То это вопрос сил и денег. В любом случае часики тикают, поэтому мы расставляем приоритеты. Ещё раз, с чувством срочности. Или вы могли бы решить, что ваш самый реалистичный и идеальный результат найти другой рейс до Бостона, но притвориться, что у вас не вышло на нём улететь и купить билет на стадион Fenway Park, пока ваши друзья Жалеют о несложившейся жизни. Чикаго Уайт Сокс! Вперёд! Появились оценки. Всё плохо. Взвесьте все обстоятельства. Что это значит? Мы говорим об одном экзамене или целом курсе? Средняя школа или автошкола? Вы лишились стипендии или всего лишь уважения вашего преподавателя? Предположим, вы ещё не провалили целый курс по, хмм, допустим, научный курс. Но по мере приближения к середине семестра уверенно к этому двигаетесь. Реалистичный и идеальный результат. Идеальным результатом будет улучшение как ваших учебных привычек, так и способности понимать науку. И впредь сдавать все задания на отлично, чтобы получить хотя бы минимальный проходной балл. Увы, это нереалистично. Оптимальным вариантом вероятно будет обойтись малой кровью и бросить курс, прежде чем он снизит вам средний балл в аттестате. Триаж. Ну ладно, Хейнштейн, время решающий фактор. Университетские правила гласят, что любая оценка, полученная после экзаменов в середине семестра, заносится в учебную карточку. Поэтому вам нужно как можно скорее получить документы, которые позволят бросить курс. Затем сверьтесь с общим расписанием и попытайтесь понять, как вы сможете ходить на этот обязательный курс в следующем семестре, и каким более лёгким и удобоваримым факультативным курсом вам придётся пожертвовать вместо него. Извини, курс английского мы плохо знакомы. Огарчает ли вас то, что вы лажаете там, где должны приуспеть, чтобы получить диплом, водительские права или оценку отлично от санитарного инспектора? Огарчает. Много ли логичных, рациональных способов справиться с этим? Много. Большая и страшная буря несётся через город. Взвесьте все обстоятельства. Осмотрите свой дом и имущество, если оно у вас есть, оценивая масштабы разрушения. Реалистичный идеальный результат. Защитите его от дальнейшего повреждения, почините всё, что сломано, и не обанкротитесь в процессе. Триаж. Вот вам тайный приоритет. Фоткайте. Фоткайте. Фотографии вам понадобятся для заявления о страховом случае, а это означает, что съёмку нельзя откладывать на тот момент, когда вы начнёте ремонтировать ваше жилище. Затем залатайте все утечки и по возможности уберите набежавшую воду и промокшие ковры. Плесень это мерзкое дерьмо, и вам уж точно не нужно, чтобы она росла у вас в гардеробе. Все выломанные двери и разбитые окна должны быть перекрыты на случай дождя и меркантильных воров-енотов. И если электричество, кажется, не будет ещё какое-то время, переложите содержимое вашего холодильника в портативный холодильник, чтобы спасти ту еду, которую ещё можно спасти. После 5 часов тоскания мокрых ковров вы будете умирать от желания съесть остатки куриного пирога. И это лишь навскидку Очевидно, что после бури дерьма, настоящей бури подобного рода, проблем может быть гораздо больше, гораздо меньше или они будут совсем другими. Но несмотря ни на что, нельзя решить каждую проблему в первую очередь. По крайней мере, если вы расставите приоритеты в зависимости от срочности, то сначала разберётесь с самыми важными неприятностями. Например, вы можете накрыть дыру в крыше брезентом прежде чем начинать спасать горшечные растения, которые вы с большим энтузиазмом выращивали в подвале. Так, к слову. Согнитесь. Бонусный принцип. Если Just fucking do it было о том, чтобы подчинить жизнь вашей воле, то эта книга поможет вам не сломаться. Как будучи гибкими, когда ситуация этого требует. Когда случается дерьмо, Например, внезапные муссонные дожди, отсутствующие кровельщики, возня с пауком рано поутру. Оно вносит изменения в ваши планы, от незначительных до весьма серьёзных. И хотя сохранение твёрдости перед лицом подобных нежелательных обстоятельств полезно, скажем, для выбраковывания внезапных сторонников Трампа в вашей ленте в Фейсбук, в иных случаях толку от этого маловато. «Вы должны быть гибкими. Я говорю не о том, чтобы вы доставали носом до подколенного сухожилия, хотя это эффектно, и логи-кошки наверняка одобрили бы. Нет, надо не корячиться, как кошка, а скорее думать, как она. Например, когда моя Глэдис обнаруживает, что на террасе полно людей, и поэтому она не сможет спокойно пообедать ровно в пять», Такая уж у неё привычка. Она неторопливо уходит за дом и ждёт, пока все не разойдутся. Находит себе ящерицу на закуску, чтобы пережить трудные времена. Глэйдис не дурочка. Она не будет мяукать: "На хрен это дерьмо!" и по глупости сбегать в неизвестном направлении только потому, что её расписание немного сбилось. Ей известно, что есть и другие способы получить еду, дождаться её или добыть самостоятельно. И всё, что ей нужно сделать это расслабиться и любить. Логикошка, покорившая моё сердце. Подобно Глэйдис, вы не можете позволить себе истерить, оттолкнуть от себя или сбросить свой источник пропитания и не достичь конечной цели победить, только из-за того, что случилось какое-то дерьмо. Грубые люди изменили правила. Вы должны быть гибкими. Перегруппируйтесь, переосмыслите, переходите в наступление. К сожалению, есть те, кому гибкость не свойственна. Я одна из таких. Я мыслю буквально, и это отлично подходит для написания и редактирования книг, а вот для адаптации под изменяющиеся условия уже не очень. Большую часть жизни я следовала правилам, если они были. Прямолинейность была хороша. Я знала, с чем имею дело. Но если правила менялись. Ой, да чёрта лысова, это наверняка привело бы к истерике. Что делать? Теперь мне кажется, что я нарушаю те самые правила, которые я же так тщательно соблюдала и так долго усваивала. Это как-то неправильно. Я не могу этого сделать. Я в ловушке. И более конкретно. Но-но-но. Ты велел мне сделать это так, а теперь предлагаешь сделать это совсем иначе. И как же мне это делать, Гэри? Несомненно, моё замешательство и беспомощность это всё твоя вина. Хорошо это не заканчивается ни для кого. Вот вам урок, который я слишком поздно усвоила во время работы в компании. Извините мои бывшие начальники, коллеги и помощники. На сих пор применяла в своих профессиональных и личных отношениях с большим успехом. На самом деле, совсем не важно, почему это дерьмо случилось или кто изменил правила. Всё, что имеет значение, оно случилось, они изменились, а вам придётся проявить гибкость и разобраться с этим. И это подразумевает меньше беспокойства о почему и больше о а Ладно? И что теперь? Так чья это вина? Возложение вины классическое препятствие на пути к решению проблемы. Столько профуканного времени, столько сил. Почему бы вам заодно не прокатиться на одноколёсном велосипеде через Аполачь? Окончательное выявление виноватого не решит вашу проблему и не успокоит вас. Принесёт ли вам удовольствие признание вашего коллеги Свена, выбитое из него угрозами, что именно он забыл ноутбук с презентацией в такси, в котором вы вчера вместе проехались? Сейчас 7 утра. Ваш клиент ждёт выгодного предложения в формате PowerPoint через 2 часа, а вы со Свеном воняете, как подсобка в бургер-баре. Прекратите искать виноватого. Сгоняйте в душ». И отправьте Свена за демонстрационной доской и пачкой маркеров. Помните, когда кажется, что выходы из ситуации закрываются один за другим, способность быть гибким открывает новые. Если вы всё ещё гнётесь, значит, вы не сломаны. В укрытие. Слушайте, я в курсе, что вы заняты прослушиванием классной книги. Но ваша мать Гвен только что позвонила из аэропорта. Сюрприз! Она приедет через 45 минут, останется на неделю, и, кстати, не закажете ли вы ей Uber? Спасибо, сладкая. Можете успокоиться нафиг. Надеюсь, потому что иначе я подвела вас. И мне придётся получить настоящую профессию, как недавно предложила любезный онлайн-обозреватель. Спасибо, Дороти. Ваш вклад оценён. Не нужно паниковать. Это вполне выполнимая спасательная операция. Потраченный день вам уже не вернуть, но у вас есть возможность минимизировать последствия урагана Гвен. Если ваш дом находится не в самом идеальном состоянии, и плевать вы хотели, что ваша мать об этом думает, то поздравляю. Разобраться с проблемой стало гораздо проще. Но если вам всё же важно её мнение, то у вас совсем немного времени на наведение чистоты и множество мест, с которых можно начать. Взвесьте все обстоятельства, определите ваш реалистичный идеальный результат, а затем придёт время триажа. Будь я на вашем месте, реалистичный и идеальный результат заключался бы в том, чтобы произвести на ГВН хорошее первое впечатление и не позволить ей осматривать что-либо слишком пристально. Я бы начала с гостевой комнаты, дивана-кровати. Удостоверьтесь, что у вас есть чистые простыни, или бросьте их в стирку сейчас же, чтобы они были свежими, когда Гвен решит дать отдохнуть своей уставшей, безукоризненно причёсанной голове. Затем уберите все разбросанные ботинки, спортивное снаряжение, сломанные зонтики и валяющиеся в шкафу или под кроватью полупустые вещивые сумки, которые вы не распаковали с последнего отпуска. Вытрите видимые поверхности Оставьте верхние полки и притворы дверей в покое. Перетаскивание стремянки по всему помещению будет лишней нагрузкой на вашу и без того больную спину, а дополнительной нагрузки вам сейчас уж точно не надо. Реалистичный плюс идеальный равно победа. Затем выкиньте мусор, зажгите пару ароматических свечей и охладите бутылочку Pinot Grigio, если она у вас имеется. Гвен обожает это дерьмо, и после двух бокалов она не сможет отличить комки пыли от собственных внуков. О, да, вам, возможно, придётся отменить или отложить несколько менее срочных дел, которые вы планировали на этой неделе, чтобы позаботиться о неожиданном госте. Хорошо, что вы столь гибки. Это всё у вас в голове. Приведённый ранее пример Возможно, был упражнением по материальной уборке. Но откуда он взялся? Ну как же, из вашего разума, конечно. Напоминаю, что метод без паники уходит корнями в ментальную уборку. Шаг 1. Успокойся нафиг. Отбросьте свои заботы. Гвен уже здесь. Не тратьте ресурсы истерики на то, что вам не подвластно. Шаг 2. Успокойся нафиг. Разберитесь с проблемой. Сформируйте ваш ответ. Потратьте ваши ресурсы истерики на то, что вы можете контролировать. Например, побрызгайте освежителем воздуха на диван-кровать. Времени на стирку простыней может не быть. Много дерьма происходит без предупреждения. Внезапное появление родителей, гадящие сверху птицы или трещина в тротуаре, из-за которой вы грохнулись лицом о землю. А теперь ищите зубную клинику посреди тура по домам с привидениями в Чарльстоне. Долбаные тротуарные призраки. Каждый раз подлавливают. Это означает, что частенько вам нужно уметь проводить организационную часть практически без подготовки. Взвешивать все обстоятельства, выбирать реалистичный и идеальный результат, триажировать элементы и иногда и включать вашего внутреннего гамби. И вы будете проделывать всё это мысленно, прежде чем пытаться сделать что-либо из этого физически. Никаких опрометчивых поступков, помните? Рысь голодна. В случае с внезапным гостем, для решения проблемы у вас практически не было времени, которое вы уже научились не тратить на истерики. Вы смогли изменить ход вашего дня, не говоря уж о бавсей оставшейся неделе, чтобы приспособиться к новой реальности. Всё это была ментальная уборка в действии. Вы достигли результата после того, как положили трубку, но прежде чем взяли тряпку для пыли, зная пределы своих возможностей, концентрируясь на том, что вы можете контролировать, а не на том, что не можете, и расставляя приоритеты. Всё это время метод без паники помогал вам успокоиться и разобраться с проблемой. Теперь скажите мне, вы готовы перейти на следующий уровень? Потому что я, да, тотальная буря дерьма, перечень ужасов. В своём анонимном онлайн-опросе я спросила: "Каким было последнее дерьмо, случившееся с вами?" Я смоделировала из нескольких таких ответов блиц-раунд тотальных бурь дерьма, охватывающих здоровье, финансы, семью, работу, отношения и многое другое. Начиная с просто неудачных дней и кончая переломами, я выдвину свою, наспех сформулированную позицию по каждому пункту с логической, рациональной точки зрения. Скажу прямо, Не все из следующих ситуаций я испытала на своей шкуре. Я бы никогда не стала носить фитнес-трекер, например. Но если мои методы надёжны, это не меняет дела. У меня получится выполнить все шаги так же, как я просила это сделать вас на протяжении всей книги. Идея успокойся, чёрт возьми, применить универсальные истины к любым проблемам. Вероятность срочность, контроль или его отсутствие, умение расставлять приоритеты, запирать ваших эмоциональных щенков, не спускать глаз с обратной стороны. В любом случае, не считая наспех придуманных советов, речь идёт не обо мне и не о том, что бы я делала. Речь о вас и об изменении вашего мышления для того, чтобы изменить вашу жизнь. Вы взвешиваете все обстоятельства, которые видите перед собой. Вы определяете свой реалистичный, идеальный результат. Вы приводите в действие ваши приоритеты и планы. Я просто здравомыслящая леди сквернослов, которая освещает вам путь. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Относительно безболезненное дерьмо. Это тот тип ситуаций, который создаёт проблемы или основательно портит ваш день. Но только день, а не неделю, месяц или всю жизнь. Это не конец света, но как минимум слегка раздражает. Хорошая новость в том, что здесь есть большой потенциал для полного решения проблемы и для проведения весьма успешной спасательной операции. Как я уже говорила, я ввожу вас в курс дела постепенно. Представьте, что этот раздел тёплая ванна. На самом деле, почему бы вам не набрать ванну и не наслаждаться ею во время прослушивания? Если у вас нет ванны, стопка текилы даст примерно такой же эффект. Ну, так говорят. Ресторан отменил мою бронь. В связи с обстоятельствами они предлагают вам замену на ближайшее доступное время. Устраивает ли вас это время? Если да, то знаете ли вы, как произнести? Не нальёте ли нам джина с тоником, пока мы ждём? Хорошо? У вас всё на мази? Если это скорее, извините, сегодня мы никак не можем предоставить вам столик, тогда ваше время, силы и деньги лучше потратить на финансовую поддержку другого заведения, а не оставаться в этом ради разговора с менеджером. Кроме того, вспомните, о чём мы говорили раньше. Вам не нужно против своей воли становиться звездой чьего-то видео на YouTube. Клиент вытворяет немыслимое с хлебными палочками и получает пожизненный запрет на вход в местный Olive Garden. У меня не получается проходить 10.000 шагов в день. Дерьмо случается. Вы завязли в бесконечной череде встреч, потянули бедренную мышцу, или проклятый электронный браслет не позволяет вам избежать домашнего ареста и отойти от дома дальше, чем на 15 м, а ходьбой взад-вперёд по 200 раз вы бы стёрли себе все пятки. Если до сих пор вы придерживались спортивного образа жизни, это может стать серьёзной проблемой. Но ведь вы уже вели спортивный образ жизни. Здорово. Может, позволить и пяткам отдохнуть? Или если вы только начали вливаться во всю эту движуху с физическими упражнениями, то можете чувствовать себя подавленными, потому что у вас не выходит установить распорядок тренировок. В любом случае, раз это вас так беспокоит, добавьте шаги, которые не успели сделать сегодня, к завтрашним. Я не скажу вашему фитнес-трекеру. Меня плохо подстригли. Добро пожаловать в мои подростковые годы. Поскольку у вас нет ни машины времени, ни пастижора по вызову, ваш реалистичный идеальный результат, вероятно, состоит в том, чтобы скрывать ущерб, пока не отрастут волосы. Позвольте представить вам шляпы, обручи для волос, заколки-невидимки, заколки-пряжки, банданы, шарфы, накладные волосы и или концепцию на всё насрать. Начальник наорал на меня. Вы напортачили? Если да, то сожалею. Вы работаете на крикуна. Но решение проблемы заключается в концентрации на том, чтобы по возможности не спровоцировать его гнев в будущем. Если же вы этого не заслужили и хотите отстоять свою честь, То сначала оцените, таков ли ваш начальник, чтобы передумать и извиниться, когда вы спокойно представите доказательства его ошибки. Если вы поймёте, что он не относится к этому типу людей, то вспомните, о чём мы говорили ранее. Спланируйте отмщение. Вы успокоитесь и сможете сформировать ваш ответ. Возможно, в виде жалобы в отдел кадров или заявление об отставке, или вы просто приведёте в исполнение ваш план мести. А оно того стоит. Я попрыгала на батуте, и на следующий день моё тело так сильно болело, что я реально не могла пошевелиться. Это, конечно, проблема. Подобно солдату, который прыгает с парашютом в аваражский тыл, запутывается в своём снаряжении и ломает несколько костей вам пора воспользоваться четвёртым средством и вызвать подкрепление. В данном случае разобраться с проблемой означает привлечь кого-то, кто поможет вам. Например, крепкий приятель, который дотащит вас до машины и отвезёт к костоправу. Нет худа без добра, вы, вероятно, всё-таки нашагали эти злосчастные 10 000 шагов. Я отправил имейл по работе более чем сотни людей. И забыл поставить их в скрытую копию. Дамы и господа, забудьте об авторе Вувузелы. Мы нашли самую отъявленную сволочь во всём мире. Извините, извините, это была шутка. Это несправедливо по отношению к вам. По крайней мере, вы знаете, что такое скрытая копия. Так что в данном случае я сделаю вам поблажку. Все мы совершаем ошибки. У вас есть два варианта. Первый. Вы можете отправить ещё один имейл всё тем же адресатам, на этот раз, конечно, как скрытую копию, извиняясь и умоляя людей не нажимать, ответить всем в первом письме. Хотя, по моему опыту, к этому моменту 7 человек в вашем офисе уже это сделали. Второе. Вы можете тихо сидеть за столом и думать о том, что вы натворили. Вам решать. Я решаю обделался во взрослом возрасте. Ой. Хочется надеяться, что раз уж вы взрослый, у вас есть всё необходимое, чтобы привести себя в порядок, избавиться от испачканного нижнего белья и, если необходимо, завязать свитер вокруг талии и отправиться в магазин за новыми брюками. Ну что ж, по крайней мере, вы не забыли поставить больше сотни людей в скрытую копию при отправке эмейла по работе. Принтер не работает. Эта проблема, опять же прямиком из опроса, напоминает мне о моём первом рабочем дне на моей самой первой работе в качестве помощника-редактора в Нью-Йорке. Было 10.30 утра, и большая страшная начальница моего начальника велела мне что-то отксерокопировать и вернуть ей копии до 11. .00. Тогда я и познакомилась с ксероксом из ада. Он пищал. Его заклинивало. Он сшивал скрепками всё без разбора. И его заклинивало снова, пока я стояла в копировальной, размышляя о том, стоит ли признаваться большой шишке, что я, выпускница колледжа, не могу справиться с копировальным аппаратом, или лучше подать заявку на немедленное увольнение. Другой помощник пожалел меня и показал мне, где есть ксерокс получше. Пять вещей, которые вы можете сделать случайно, и это всё равно будет лучше, чем забыть поставить больше сотни людей в скрытую копию при отправке мейла по работе. Проспойлерить вашему парню финал карточного финала до того, как он его посмотрит. Откусить гнилой персик. На пицце и поцеловать в за сос вашего двоюродного брата. Забить гол в собственные ворота и лишить всю команду победы в финале Кубка мира. Переехать соседского щенка. Я это всё к чему? Скорее всего, есть другой ксерокс, которым вы могли бы воспользоваться. Хотя я хочу отдельно отметить участника опроса, чей ответ на эту проблему был я переименовал его в нашей локальной сети в маленький квадратный засранец. Я слишком много выпил на офисной рождественской вечеринке и ну, я не помню. Полегче, тигр. Откройте ледяной Gatorade и внимательно слушайте меня. Все остальные тоже не помнят. А даже если и вспомнят, лучший способ разобраться с проблемой притвориться, что ничего не произошло, и при этом нагнетать атмосферу таинственности даже более интригующий, чем ваше исполнение Shape of You в караоке. Затем воспользуйтесь следующим офисным мероприятием, чтобы напоить до беспамятства вашего заклятого врага и передать ему эстафету. Утомительное дерьмо. В этой категории находится раздражающее, неожиданное и непрошенное дерьмо от среднего до высокого уровня. Оно подпортит вам жизнь в обозримом будущем. Для того, чтобы оправиться от него, потребуется больше времени, сил и или денег. Полных решений для проблем станет меньше. К счастью, если вы отложите достаточно ресурсов истерики, успокоившись нафиг своевременно и с минимальными последствиями в соответствии с моими инструкциями в части 2, у вас будет всё необходимое, чтобы разобраться с проблемами. А пока посмотрим, могу ли я служить источником вдохновения. Мою машину эвакуировали. В зависимости от того, насколько срочно вам нужно вернуть вашу тачку, придётся перетасовать несколько дел в вашем старом добром ежедневнике, а может, даже опустошить ваши старые добрые накопления на отпуск или старую добрую кредитку для того, чтобы снять машину с крючка. Итак, давайте рассмотрим сложившуюся ситуацию. Где находится машина? Как скоро она вам понадобится? Во сколько это вам обойдётся? С точки зрения результата, предпочли бы вы вернуть её пораньше, но с более негативным влиянием на ваш график, или в более удобное время, но накапливая дополнительные штрафы? Применяйте триаж в соответствии с этим. Я узнал, что должен заплатить налоги. Не зная подробностей вашей ситуации, я уверена, что к ней можно применить три принципа решения проблемы. Взвесьте все обстоятельства. Сколько вы должны? К какому сроку нужно погасить долг? Реально ли успеть в срок? Если у вас есть деньги прямо сейчас, просто выпишите чек и покончите с этим. Будет неприятно, но не так, как штраф в размере 100.000 долларов и тюремное заключение сроком до 5 лет. Если у вас нет средств для погашения долга в установленные сжатые сроки, всегда остаётся план выплат. Если вы в принципе не сможете собрать нужную сумму, тогда возможно, пришло время проконсультироваться с адвокатом по налоговым делам или с Google. Если на адвоката у вас тоже нет денег, и выяснить оптимальный ход действий. Триажируйте это дерьмо и прекратите откладывать до последнего, чтобы не переплачивать за опоздание. Кто не успел, тот опоздал оплатить долг за машину. Я лично знаю нескольких людей, которые позволили не слишком серьёзному долгу парковочный талон, задолженность по кредитке, налоговый залог и так далее перерасти в наихудший из возможных результатов просто потому, что избегали этой проблемы. В некоторых случаях избегание было вызвано серьёзными проблемами с психическим здоровьем, и, как я уже говорила, я не специалист по лечению болезни, который может заставить кого-то подорвать свои финансы бездействием. Зато я специалист по вбиванию здравого смысла в головы всех остальных. Я не говорю о людях, которые избегают платить по счетам, потому что не могут себе этого позволить. Это совсем другая проблема. Я говорю о тех, кому это по карману, но они не осознают, что оплата счетов должна быть более приоритетной, чем полдюжины других повседневных задач, откладывание которых не приведёт к потере автомобиля, хорошей кредитной истории или двухэтажной фермы. Я считаю своим служебным долгом помочь вам предотвратить подобный исход. И если мне придётся писочить вас за ваше дерьмо, чтобы добиться этого, то так тому и быть. Хрен с ним. Возможно, юрист по имени Google покажет вам прошение об отсрочке, которое вы можете подать, или какую-нибудь юридическую помощь, о которой вы можете попросить. Я знаю лишь то, что чем дольше вы будете ждать, тем больше будет начисляться процентов и штрафов. И если вам кажется, что правительство высасывает из вас все соки, Просто подождите, пока они не объявят вас нетрудоспособным в федеральном суде. Моя девушка сказала мне, что я плох в постели. У вас есть полное право чувствовать себя обиженным, раздражённым или просто озадаченным, но ничего хорошего не случится, если побаловать этих эмоциональных щенков чем-то большим, чем послеполуденная пробежка. Как только вы оправитесь, Несомненно, от величайшего потрясения в вашей жизни и взвесите все обстоятельства, то обнаружите, что у вас есть пара вариантов. Вам решать, какой из них носит корону реалистичного и идеального результата. Вы можете расстаться с ней и ждать знакомства с женщиной, которая больше оценит ваши мужские способности, или прислушаться к критике и внести изменения в свой подход. Я чувствую необходимость ещё раз подчеркнуть простоту решения проблемы. В очень многих ситуациях мы работаем с двумя вариантами: сделайте или то, или это. Чтобы начать исправлять положение дел, выберите одно и придерживайтесь его. Или выберите второе и прикуйте себя к кровати наручниками. Все средства хороши, Фабио. Я сломала довольно важную кость. Очевидно, первое, что вы должны сделать, обратиться за медицинской помощью. Однако на пути к врачу или после того, как вы отойдёте от наркоза, вы можете потратить какое-то время на категоризацию последствий и составление изменений в ваших планах в соответствии с предполагаемым временем выздоровления. Вы в состоянии идти на работу? В выполнении каких других ежедневных обязанностей может помешать ваша капризная берцовая кость? Будьте гибкими. К примеру, мой муж всегда ходит за продуктами и готовит ужин, поэтому, когда он сломал ключицу в результате опрометчивой поездки на мотоцикле, нам пришлось найти замену нашей традиционной еде на следующие 4-6 недель. Вафли Эго. Предлагаю рассмотреть их как вариант. Я не могу втиснуться в платье подружки невесты, смокинг для свадьбы, которая состоится сегодня. Предположим, вашим реалистичным идеальным результатом было бы прийти на девишник или мальчишник и встретить своих друзей с распростёртыми объятиями, будучи одетым в формальный свадебный наряд на ваше усмотрение. Тогда, наверное, Вам придётся смириться с тем, что вы будете выглядеть немного раздобревшим на первых фотографиях, а затем случайно пролить на себя немного красного вина во время ужина и переодеться в более свободный, но всё же подходящий для свадьбы наряд, о наличии которого в своём багажнике вы совершенно забыли. Я завалил экзамен по вождению. Та же фигня. Мой метод решения этой проблемы заключался в том, что я молча проклинала этот коверзный дорожный знак, ныла из-за него весь день, а затем пошла на пере сдачу при первой же возможности. Если вы не справитесь ещё раз и ещё раз, то скорее всего, вам стоит больше попрактиковаться или пользоваться общественным транспортом или нарубить достаточно денег, чтобы позволить себе шофёра на всю оставшуюся жизнь. Хэштег «Цель жизни». Трубы в моём доме замёрзли и лопнули. Я сама относительно недавно стала собственницей жилья. Постоянно удивляюсь тому, сколько дерьма может пойти не так внутри, под, вокруг и над домом. То, что любая проблема с домом происходит там, где вам обычно нужно спать, а также работать и воспитывать детей — делает её в 3 раза более досадной. По этой же причине у вас может возникнуть соблазн потратить ресурсы истерики на проклятие небесным божествам после того, как вы поймёте, что произошло за стенами вашей кухни. Но вы должны унять этот порыв и направить силы на гораздо более неотложную задачу поиск хорошего сантехника, который может приехать в кратчайшие сроки. Недавно в 6:30 утра я решил перехватить воппер с сыром. За рулём я уронил чизбургер и влепился в зад чьей-то машины на светофоре. Кто из нас не испытывал желания употребить переработанного мяса по утру? Как говорится, сделай по-своему, анонимный респондент. Надеюсь, после того... Как вы посмеялись над нелепостью своего положения, вы быстро и ответственно проверили оба автомобиля на наличие повреждений и при необходимости связались со страховыми компаниями. А ещё я надеюсь, что вы вернулись и купили ещё один воппер. Вам понадобится сил, чтобы объяснить начальнику причину вашего часового опоздания на работу и то, почему вы облиты соусом. Лучшая подруга злится на меня. Всё потому, что вы пролили красное вино на платье подружки невесты, которое она с такой любовью выбрала год назад, и в котором вы сейчас напоминаете сиреневую товстяную сосиску? Нет? Ладно. Какой бы ни была причина, проведите быструю оценку того, за что вам, возможно, придётся извиняться, и как скоро вы сможете вписать это в свой плотный график, забитый прослушиванием непристойных книг по самопомощи. Если вы поступили нехорошо, и вашим реалистичным идеальным результатом будет остаться лучшими подругами, тогда не тяни те резину. А может, этот инцидент подкинул вам удобную возможность пересмотреть вашу с Маршей взаимозависимость. Тоже неплохо. Посмотрим, у кого нервы крепче. Мне пришлось сесть на строгую диету из-за проблем со здоровьем. Помните, я говорила, что всё происходящее в нашей жизни отстойно настолько, насколько вам кажется, и что я никогда не буду той, кто скажет вам: "Всё будет хорошо" или "Ой, да не так уж всё плохо". Хорошо. Я держу своё грёбаное слово. Если вы намерены следовать этому курсу, то примите мои искренние соболезнования. Пожалуйста, поймите, что я никоим образом не обесцениваю ваши эмоциональные переживания, когда предлагаю взглянуть на проблему логически. Ограничения в питании это ужас и кошмар. Они отнимают у нас одно из величайших удовольствий в жизни и зачастую слишком тягостны и дороги для того, чтобы не забросить их. Ситуация полнейший отстой. Успокоиться нафиг будет сложно, но теперь у вас есть новые крутые методы, которые помогут вам начать. Можете ли вы спланировать отмщение к глютену? Не вижу причин, почему нет. Справляться с проблемами вы будете, сочетая планирование и мгновенное приспособление перед лицом завтрака, закусок или больничного кафетерия. Помимо путешествий с подходящими закусками, Чем вы занимаетесь? Взвесьте все обстоятельства. Что в ассортименте и что не ухудшит вашего состояния? Реалистичный идеальный результат — поесть сколько нужно и при этом не слечь. 3H. В зависимости от ситуации, возможно, стоило бы пустить в ход лёгкие закуски, чтобы не проголодаться, а затем разыскать официанта, чтобы разузнать об ингредиентах и аналогах. Как бы то ни было, я слышала, что овсяное молоко штука хорошая. Интересный факт. В моём анонимном опросе был пункт: "Беспокоит ли вас, когда случается что-то плохое, а вам говорят, всё будет хорошо?" 77,4% респондентов ответили: "Да, выбешивает нахрен" по-настоящему тяжёлое дерьмо. Уф. Честно говоря, я с ужасом ждала этой части с тех пор, как начала писать "Успокойся, чёрт возьми". Не потому, что она состоит из ситуаций, которые снятся в кошмарах, хотя и поэтому тоже. А потому что я опасаюсь объявлять себя специалистом по борьбе с самым худшим, что может предложить жизнь. Это огромная ответственность для Антигоры Скверналовки. И хотя в своё время я пережила кое-какое по-настоящему тяжёлое дерьмо, я вовсе не самый большой знаток в этой области. Проблемы, которые я буду решать в последнем сегменте нашего блиц-раунда, относятся к самым болезненным и трудноразрешимым, если не невозможным. Я сомневаюсь, что большинство из вас обратилось к данной книге за помощью с одной из таких проблем. Однозначно существуют более подробные книги на тему развода, болезни и смерти, написанные более компетентными людьми, чем я. Слушая этот раздел, вы можете задаться вопросом: кем я себе чёрт возьми возомнила, чтобы рассказывать вам, как справиться с распадом вашего брака или подготовкой к химиотерапии? Какое я имею право говорить о продуктивных последствиях квартирной кражи или прохождении эмоционально и физически опустошающих тягот бесплодия? Не говоря уж о том, что я раздаю советы на случай радиоактивного заражения и клопов, двух вещей, с которыми я никогда не сталкивалась, по крайней мере, пока. Спасибо обоим. Вы имеете право задавать эти вопросы. Как я уже сказала, я и сама ими задавалась. Но я верю в силу метода без паники. Он поможет вам даже в самые тёмные времена именно потому, что с его помощью вы сможете посмотреть на эти тёмные времена иначе, по сравнению с тем, как их обычно видят ваши друзья, семья или даже психотерапевт. Другими словами, если следующие несколько советов покажутся вам безжалостно прагматичными и бесчувственными, Что ж, в этом-то вся соль. Я написала «Успокойся, чёрт возьми» с мыслью о том, что никто не даёт вам безжалостно-прагматичных, бесчувственных советов относительно вашей тревоги, стресса и проблем, потому что все в вашей жизни слишком заняты. Заняты тем, что твердят вам «всё будет хорошо» и одновременно с этим игнорируют азы достижения этого самого «хорошо» и меня «движения». Подобно 77,4% респондентов опроса, это выбешивает на хрен. Тем не менее, мои советы по решению по-настоящему тяжёлого дерьма сопровождаются той же оговоркой, какую я уже несколько раз приводила в этой книге. Тревога, паника, депрессия и травма могут быть кандидатами на лечение методом без паники. Но с ними шутки плохи. Если вы переживаете что-то из того, относительно чего я вот-вот выдам полезный совет размером с солидный параграф, то мне очень важно, чтобы вы поговорили с профессионалом о том, как облегчить ваше положение и двигаться дальше. Хорошо? Заранее благодарю за терпение. С этими словами мы переходим к третьей и последней фазе тотальных бурь дерьма. Перечню ужасов. Если первый из этих разделов был похож на расслабление в тёплой ванне, то этот больше напоминает пробуждение в ледяной ванне и выяснение, что у вас не хватает почки. И хотя у меня нет ответов на все вопросы, я надеюсь, что смогу показать вам верное направление. Мяу. Меня ограбили. Примечание. Если под Меня ограбили. Вы подразумеваете, что приготовленная вами свинина заняла второе место на ежегодном конкурсе копчёного мяса в Лосином клубе, то эта ситуация рассматривалась немного ранее. Как насчёт того, чтобы в следующий раз закоптить лося? Судьи кулинарных шоу всегда начисляют дополнительные баллы за приверженность тематике. Не помешало бы Независимо от того, обчистили ли ваши карманы, взломали ли сейф или угнали машину, вы наверняка перепугались. А в зависимости от улова воров, вам причинены серьёзные или мелкие неудобства. Добавьте к этому тяжкие телесные повреждения, и нам придётся разбираться с дерьмом в тройном размере уже после того, как вы сможете успокоиться нафиг. Но исключительно с точки зрения решения проблемы, во-первых, Обеспечьте свою личную безопасность. Позвоните копам. Вам кажется, что у вас может быть сотрясение? Вызовите скорую. Недавно ограбили дом моего друга, в котором в это время находились его дети. В тот вечер он должен был выступать на концерте, но забил на выступление, заколотил выбитую входную дверь и до утра охранял свою семью. Приоритеты, друзья мои. Приоритеты. Вам лучше применить тот же самый процесс триажирования, чтобы получить возмещение за утраченные вещи и в первую очередь заменить наиболее необходимые из них, если вы можете себе это позволить и или получите страховые выплаты. Ещё вам стоит оповестить всё округу о случившемся. Под этим я подразумеваю, что следует рассказать обо всём людям, чтобы они могли помочь вам или, по крайней мере, облегчить некоторые из ваших наиболее насущных проблем. Например, если у вас надвигается дедлайн, вы почувствуете себя на миллион процентов лучше, когда сообщите кому следует о том, что у вас украли ноутбук, и несомненно, вам дадут отсрочку, потому что кем бы они ни были, они уж точно не такие сволочи. Это ужасная, кошмарная, нехорошая, очень плохая ситуация, без сомнения. Но не длительная истерика Не необдуманная попытка разобраться с проблемой не спасут ваше дерьмо. Взвесьте все обстоятельства, определите свой идеальный результат, а затем следуйте по намеченному пути с чувством, с толком, с расстановкой. Я развожусь. Это может случиться по вашему желанию, но скорее всего это кошмар для всех, кого он касается. Я не пытаюсь преуменьшать эмоциональные потрясения, которые вы испытываете, когда говорю, единственное, что в ваших силах, подойти к делу логически и расставить приоритеты. Но э, может, попробуете? Если развод не за горами, и ваш брак уже не спасти, то сейчас самое время сосредоточиться на том, на что вы можете повлиять. И на достижении вашего реалистичного идеального результата, может быть, ваш рир заключается в том, чтобы расстаться как можно более мирно. Возможно, заполучить дом, машины и полную опеку над скороваркой Instant Pot. А может, просто пройти через всё это и не дать детям увидеть ваши слёзы. Будет непросто. Но если вы сумеете запереть своих эмоциональных щенков хотя бы на короткие промежутки времени для достижения этих конкретных целей, то вы, по крайней мере, будете разбираться с этой проблемой более эффективно. Плюс тушёная баранина всего за 35 минут. У нас никак не выходит завести ребёнка. Боже, мне так жаль. Я говорила, что скоро дело примет мрачный оборот. Я практически ничего не знаю о беременности, за исключением того, что никогда не хочу пережить её. Это, вероятно, делает меня наименее подходящим гуру, анти или каким-либо иным для консультации на подобную тему. Кстати, я вспомнила разговор с моей хорошей подругой несколько лет назад, задолго до того, как я разработала метод без паники. Они с мужем долго и безуспешно пытались зачать ребёнка. И я, уверенно сказала ей за тарелкой ближневосточных закусок: "Всё будет хорошо. Не сомневаюсь, что у вас всё получится". По правде говоря, я, возможно, даже сказала что-то вроде: "Вам просто нужно расслабиться". Иными словами, я ответила: "Абсолютно неправильно". В выражении её лица читалось от части горя, от части убийства второй степени. Допускаю, что я могу перестараться в противоположном направлении, но заварила кашу, не жалея яиц в леток на эко. Не так ли? Если вы испытываете ту же смесь тоски и гнева из-за вашего положения, что и моя подруга, я хотела бы узнать, при всём уважении, Не поможет ли вам запирание эмоций щенков в вольере на какое-то время и отправка логги кошек на разведку? Сделайте глубокий вдох и взвесьте все обстоятельства. Как далеко вы зашли с точки зрения вашего детородного возраста или возраста вашего партнёра? Как долго продолжаются ваши попытки? Сделали ли вы всё, что могли, или ещё остались какие-то варианты? Сколько времени, сил и денег вы можете позволить себе потратить? У вас может не быть желаемых ответов, и вы почти наверняка по-прежнему будете грустить и злиться, но, по крайней мере, вы чуть лучше поймёте своё положение и дальнейшие перспективы. Понимание — это хорошо. Что бы ни оказалось для вас реалистичным и идеальным — Вы можете продолжать эффективно тратить на это время, энергию и деньги, либо продолжая делать то, что вы делаете, либо в поиске альтернатив. Таким образом, вы будете усердно и с умом работать над достижением вашей цели стать родителям и при этом оставаться довольным положением дел, даже если вы не перестанете беспокоиться из-за некоторых аспектов процесса, с которыми просто-напросто ничего нельзя поделать. Если вы пытаетесь разобраться с этой проблемой, то я знаю, что вы прошли через огонь, воду и медные трубы, как и многие мои друзья и родственники. Рациональный подход может показаться лишённым сочувствия, но он способен помочь вам принять ваше положение и достичь желаемой цели. Во Франции кончилось масло. Факт В конце 2017 года во французских супермаркетах был дефицит масла. Не скажу, что от этой новости у меня участился пульс, но и обратного тоже не скажу. Будьте начеку, народ. Вам стоит начать запасаться как можно скорее на случай повторения ситуации. И если вы думаете, что это можно охарактеризовать всего лишь как утомительное дерьмо, то вы, месье, ни разу не ели приличный круассан. Нагрянуло стихийное бедствие. Я уже успела пройтись по ураганам, но у вас есть собственные торнадо, наводнения, лесные пожары, извержения вулканов, землетрясения и, звезда моих самых страшных ночных кошмаров, цунами. Я не решаюсь делать обобщения, и уж тем более шутить на эту тему, потому что семья моего мужа пережила ураган Катрина. Харви лишил дома мать моего друга, и буквально на днях в 500 км от нашего дома прогремело землетрясение. В результате диван, на котором я сидела, вибрировал словно кровать в отеле с почасовой оплатой, и по меньшей мере 15 человек погибло в эпицентре землетрясения на Гаити. С ума сойти. Но если вам посчастливилось проснуться поутру после мегакатаклизма, и вы ещё можете дышать, Значит, вы уже по колени в процессе разрешения проблемы. И прежде чем вы сможете понадеяться на её полное решение или приступить к выполнению спасательных операций, начните с элементарного выживания. Вода, еда, пристанище. Они вам нужны, так что пора заняться поисками. Но вы это знаете. Вы знаете. Я всего лишь озвучиваю ваши первобытные инстинкты, напоминая вам, что инстинкт самосохранения сам по себе хорошая основа для решения этой проблемы. У меня диагностировали вставить что-то ужасное. Народ, я уже приняла тот факт, что после выхода книги немало слушателей обвиняют меня в легкомысленном отношении к трагедии, шутовстве и разбивании сердец. Я лишь могу напомнить, что эта книга не называется "Не расстраивайся, дорогуша, всё пройдёт". Как я неоднократно подчёркивала, несомненно раздражая этим моего редактора, зато не юридический департамент. Я не врач. Я вообще на самом деле ни в чём не эксперт, если не считать ненависти к Нью-Йорк Янкис с пылкой страстью. В этой самой книге Я призналась, что беспокойство, паника и переход в режим страуса мои собственные инстинктивные защитные механизмы, и я часто полагаюсь на чудесные рецептурные препараты, чтобы откалибровать мой склонный к истерикам мозг и тело. И всё же, в этой же самой книге я пыталась объяснить, что можно успокоиться, чёрт возьми, и справиться с проблемами более эффективно и оперативно, чем придерживаться тревожных, грустных, злых, избегательных, паникёрских методов, которыми вы и я до сих пор наслаждались. Что касается страшнейших проблем со здоровьем, я не питаю иллюзией, что кто-либо из нас готов спокойно принять что-нибудь вроде хронической или, не дай бог, потенциально смертельной болезни. Но лично я бы, Очень, очень постаралась применить столько продуктивного, полезного, эффективного беспокойства, сколько возможно. Да и кого мы обманываем? Я бы безудержно рыдала, заедала стресс и попросила бы рецепт на лечебный каннабис тотчас же. Началась ядерная война. Ха-ха-ха-ха-ха, я умею признавать поражение. Постельные клопы. Ко мне клопы ни разу не наведывались, а вот у моих друзей они были, и их жизнь слилась в многомесячную кучу токсичных химикатов с сумок, матрасов и талонов из химчистки. Может быть, я уговорю их написать гостевой пост на моём сайте. Не оставайтесь с нами. Вместе с тем, могу вам поведать, что у нас завелись термиты в прошлом году. С гордостью объявляю, что я вообще смогла обойтись без истерик. Как только мы обнаружили кучки их экскрементов в шкафу под лестницей, я вошла в режим решения проблемы. Пропылесосила какашки, вытащила из дома всю еду, посуду и подверженное загрязнению дерьмо. Вызвала дезинсектора, а затем сняла всю лакаткань и постирала её дважды. Затем, по совету дезинсектора, предприняла дополнительный и очень раздражающий шаг избавилась от поражённой древесины. Это потребовало реконструкции ранее упомянутого шкафа под лестницей. Но я всё равно сказала: "Да, мать вашу, готово". Неделю спустя мы были свободны как ветер и больше не видели в доме экскрементов. Э эти ублюдки не ожидали от меня такого. Смерть Вы, наверное, задавались вопросом, как даже я доберусь до смерти. Не смерти хомячка или кошки, а полноценной кончины человека. Вы коротали время, ожидая, пока я перейду к главной буре дерьма, и задаваясь вопросом, как же именно маленькая мисс Антигуру предлагает успокоиться нафиг и разобраться со смертью. Возможно, мне стоило убрать данный раздел, чтобы не запятнать тот драгоценный авторитет и хорошую репутацию, которую я зарабатывала на протяжении всей книги. На в конечном итоге, нам всем приходится иметь дело со смертью, своей собственной или наших близких. И игнорирование этого означало бы, что я либо сознательно невежественна, либо грязная, отвратительная обманщица. Ни того ни другого я бы не хотела видеть у себя на надгробии. Кроме того, я думаю о смерти постоянно. Так что почему бы и не использовать моё бурное воображение ради забавы и прибыли? Чтобы эффект был полным. Давайте вернёмся к дерьму, которое ещё не случилось, и поговорим о тревоге из-за одной лишь перспективы смерти. Для меня это самый главный тарантул. К смерти ведут почти все мои мелкие тревоги. Например, если я только что увидела, что водитель автобуса зевнул, это легко перерастает в а вдруг мы умрём в аварии, и моим родителям придётся разбирать наш дом, а значит и мою тумбочку, а значит ой. Как только я захожу на столько далеко, хуже уже некуда. В конечном итоге это облегчение посмотреть самому жуткому, а вдруг прямо в харю, чтобы избавиться от него с помощью моего верного инструментария, успокойся нафиг и живи дальше. Зевающие водители автобусов. Подумайте о вероятности. Этот парень ездит с 7 утра по маршруту Нью-Йорк-Мэн 5 дней в неделю. Его усталость вполне понятна. Но это не первое его родео, и у него с собой пол-литра американо с сахаром, так что... Очень популярная статья надёжного новостного источника предсказывает, что мир станет необитаемым к 2040 году. Спросите себе, могу ли я что-то с этим поделать? Я принимаю то, на что не могу повлиять в данной ситуации, большую её часть — И переключаю своё внимание на то, что изменить мне по силам: голосовать за законодателей, которые верят в климатологию, уменьшить количество моих собственных выбросов углерода, переехать вглубь материка через 10 лет. Я отбрасываю, я формирую, я успокаиваюсь. Опять же, не буду утверждать, что это всегда помогает. Тревога, паника и подавленность достаточно поганы, а когда вы добавляете боль и страдания в этот коктейль, то можете быстро заработать нервный срыв. Но эти методы частенько мне помогают, а это гораздо лучше, чем никогда. Кто-то из моих знакомых неизлечимо болен или медленно приближается к смерти от старости. Осознайте неизбежность Это 5-я категория, и она уже сформировалась. С этим будет мучительно столкнуться, так зачем мучить себя раньше времени? Когда я попадаю в хватку этих эмоциональных щенков, я высвобождаюсь логически, рационально и методично. Я заключаю с собой сделку. Я больше не буду из-за этого истерить и сосредоточусь на чём-то, что могу контролировать, Например, на том, чтобы взять трубку и позвонить моему больному другу или бабушке, прежде чем наступит день, когда мне придётся вытащить мою красивую пернатую голову из песка, чтобы оплакать их. Тот факт, что эти ментальные переговоры на самом деле помогли подавить мои панические атаки, почти такое же чудо, как то, что кто-то победил рак пятой стадии. Думаю, одно это уже делает их достойными вашего рассмотрения. Но, конечно, существует и такая смерть, которую вы не ожидаете. Внезапные, непредсказуемые, непостижимые новости, которые переносят вас из тревожных переживаний в шокирующую реальность. Дерьмо, которое уже случилось. Я могла бы попытаться смягчить удар и сказать: Надеюсь, что у вас никогда не будет причины принять мой совет в этой области, но мы оба знаем, что она у вас будет. Да и не искренность не моя сильная сторона. Так что, когда нагрянет эта тотальная буря дерьма, как вы будете с ней разбираться? Мой врач однажды сказал мне, что чувство несправедливости один из главных факторов, вызывающих беспокойство и панику. Я не могу представить себе более серьёзную несправедливость, чем смерть человека, которого вы любите, ожидаемая или внезапная. Когда такое случается, вы, вероятно, испытываете ряд продолжительных сумбурных эмоций, однозначно печаль и даже ярость. Но хотя депрессия и гнев входят в пять стадий смирения со смертью смерти, которые прославила культовая книга «Элизабет Кюблер-Росс», о смерти и умиронии. Я осторожно замечу, что принятие последняя стадия. Теперь вы уже кое-что знаете о том, как этого достичь. Не обязательно принимать сам исход, скорее надо просто принять его реальность, что позволит вам оставить всё это в прошлом и жить дальше. Я через это уже проходила. Получала звонок рыдала часами, жила как в тумане, размышляя, может ли что-то причинить более сильную боль и пройдёт ли она когда-нибудь. В такие моменты я напоминала себе, что рано или поздно доберусь до принятия, потому что такова людская природа. Никто из нас не живёт вечно, а это означает, что каждый день, независимо от того, знаем мы это или нет, кто-то переживает смерть близких. В моём случае за последние годы среди таких людей была потерявшая брата подруга, потерявшая мужа коллега, и все члены моей семьи, которые потеряли в лице одного человека спутника жизни, отца, родного брата, дядю и дедушку. Наблюдение за тем, как все они проходят через это и двигаются дальше по жизни, показывает мне, что можно сделать то же самое. А что дальше? Помимо горя, на которое не может повлиять практически ничто, кроме хода времени, каковы практические аспекты решения проблемы смерти. Частенько на нас ложатся такие обязанности, как организация похорон, расчистка дома близких или исполнение завещания. И несмотря на всю мрачность этих занятий, в некотором смысле они полезны. Разбираясь с ними, вы обнаруживаете элементы ловкости ума, такие как переориентация вашего затуманенного сознания на ответственные планы, требующие логического подхода, или погружение в бессмысленные хлопоты, которые позволят вам на время абстрагироваться. На каком-то этапе вы начали практиковать успокоение, даже не осознавая этого. Как только вы увидите пользу от этого разок другой У вас начнёт получаться успокаиваться по желанию. Однако, согласно описанию Кюблер-Росс, скорбь это нелинейный процесс. Вам может быть лучше в один день, а в другой гораздо хуже. Я не говорю, что всё будет хорошо, но так и будет. Именно вы остались в живых. И что это значит для вас, решаете только вы сами. Просто помните, Если вам нужно освободить эмоциональных щенков, у вас есть ключи от вольера. В этом нет ничего постыдного. Гаф. Твоя очередь, Боб. Ничего себе. Это было напряжённо. Но, согласны ли вы с тем, что перечень ужасов становится несколько менее пугающим и немного более податливым? Когда вы подходите к каждому пункту рационально, а не эмоционально, с прагматичным взглядом на итоги. И что эти методы действительно могут быть применимы к весьма широкому спектру а вдруг и беспокойств. Надеюсь. Успокойся, чёрт возьми, призвано дать вам набор методов для решения любых проблем. Несмотря на моё относительно аскетичное тропическое существование, у меня нет времени и денег на написание книги, охватывающей каждое возможное проявление всего того дерьма, которое может и или, скорее всего, случится с каждым отдельным слушателем, а также как с ним справиться. Но вам такая книга в любом случае не нужна. Что вам нужно, так это ментальный инструментарий, который вы примените к любому возможному проявлению всего того дерьма, которое может и или скорее всего случится с вами. Думаю, что я его предоставила. И очень скоро для вас настанет время покрасоваться свежеприобретёнными навыками принятия решений и преодоления проблем на финише прыжка с лыжного трамплина, достойного нашего старого друга, итальянского суперкачка Альберто Томби. Однако прежде, чем вы будете слушать далее, я хотела бы добавить ещё две вещи. Первое я верю в вас. Второе сразу после следующего раздела будет эпилог. Не забудьте заценить его. Там я подведу итоги моего личного пути к успокоению нафиг. Эти итоги включают в себя дикую кошку, немного кокосового масла, и бурю дерьма, которую, вероятно, Метр никак не мог предугадать. А теперь перейдём к следующему приключению.